глава третья. В затылок будто какая-то сука сначала вбила одним молодецким ударом железный ржавый длинный нагель, а затем медленно-медленно принялась его вытаскивать, иногда замирая, проворачивая в ране и млея, наслаждаясь не столько чужой болью, но собственной безнаказанностью. Еле-еле удалось сдержать стон, стиснув зубы до явственно раздавшегося хруста. В этот момент потерял контроль над телом. Я отчетливо видел себя со стороны в окне разведчика, который от чего-то оказался всего в метре. Все движения будто напился в стельку, в сопли, в дрова. Полная потеря координации. А ноги ватные, словно не мои. Повело в сторону. Сделал четыре неуклюжих торопливых шага, пытаясь удержать равновесие. Но неведомая сила тащила вправо, тянула вниз. Попытки хаотично балансировать руками к успеху не привели. На низком бреющем, ускоряясь, врезался головой в арматурный скелет плиты перекрытия и в клубах бетонной пыли свалился на пол. Тут ровно по расхожему штампу, померк свет. Медленно открыл глаза, ожидая вновь продолжения пытки, неожиданностью стало отличное состояние, как на мягкой постели часов десять проспал. Сжал несколько раз правую руку в кулак, затем медленно, боясь повторения случившегося, поднялся на ноги. Простыня из системных сообщений, часть из них находилась на периферии зрения, а вот другая практически закрывала обзор. И вся в красном. Цвет и расположение говорили о степени важности. Внимание! Ментальная связь с питомцем разорвана. Помните, данный процесс, осуществляемый в экстренном режиме, не имея соответствующих навыков, характеристик медицинских приборов и без обращения к специалисту, очень опасен для здоровья. В 78% случаев возможны крайне болезненные ощущения. Существует вероятность полной потери способности вести осмысленную умственную деятельность. Ваш начальный показатель на момент разрыва – 32%. Чем чаще вы прибегаете к подобной процедуре, тем выше риски негативных последствий. Учитывается также аварийный выход из режима слияния Текущее значение 56%. «Вашу маму» и опять мат, «мой» и «мне». Система продолжала удивлять и радовать. Почему сразу не сообщить о сопутствующих рисках, не сказать об опасности питоводства, как и прямого подключения к поделкам техносов? Едва не сплюнул в сердцах, но вовремя вспомнил о шлеме, которому привык настолько, что, казалось, в нем и родился. Новая важнейшая информация, от коей зависело не только здоровье, но жизнь, так как Респ не лечил подобного рода травмы, поступала по крупицам, зачастую предварительно требовалось апробировать ее на собственной шкуре. А затем нравоучительная бла-бла-бла. «Ненавижу». В таком разрезе мерцающая багряным лаконичная приписка вполне укладывалась в существующие концепции. Внимание! Вы не имеете права разглашать информацию о негативных последствиях слияния и ментальной связи с сторонним лицам. Исключение – близкие родственники, некоторые члены клана Молот, а также имеющие представление о тонкостях процесса. В случае невыполнения условия последуют штрафные санкции. Наказание вариативно. Опять больше загадок, нежели разгадок. Например, кого вездесущая тварь считает близким и кто относится к некоторым? Ответ простой. Следовало всегда молчать в тряпочку, дабы тебя не выпилили жестко из возрождения. Возникал справедливый вопрос. А нужен ли в виду таких условий пэд или очередная технадрянь? Экстренное прерывание связи, учитывая окружающую действительность, как и само предназначение животного или продвинутого роботизированного механизма, не предполагало иного исхода. Их смысл существования война, а там гибель обыденное явление. Впрочем, как следовало из купых строк Возможности обойти ограничения и минимизировать опасность превращения в овощ имелись. О чем я думаю сейчас? Разберемся и с этим аспектом, но потом. Здесь не время и не место. Что с югой Ответ на этот вопрос очевиден как дважды два. Огневая мощь противника, величина недутая – Да и Саонастар не обладал средствами для ведения боевых действий в воздухе и на расстоянии. Его маскировочный режим, похоже, не являлся панацеей. Животное сразу обнаружили техносы. Затем последовала атака. Ко мне же подкрался полярный лис, чего-то испугался, не сделав последний бросок. Спрятался, затаился. Но подобрался очень и очень близко. вывел полностью сообщение, полученное на секунду раньше, нежели предупреждение. Внимание! Зафиксирована смерть вашего питомца. Если в течение 15 минут реального времени вы не заберете эмбрион с тела Саностара в юге, воспользуйтесь сборщиком, то слепок сознания уничтожается в автоматическом режиме. Также невозможно будет реплицировать существо с показателями характеристик, имевшимися на момент гибели. Накладывается штраф минус 10% от текущих значений. Поведенческие реакции, заложенные базы данных и характер не изменятся. Оставшееся время 10.52, 10.51, 10.50. Помните, после истечения временного интервала получить эмбрион смогут третьи лица, Однако возрождённое животное будет нулевого уровня со стандартными для вида начальными параметрами и другими. То есть без сознания я провалялся почти пять минут, о чём говорил таймер, а мне показалось всего лишь миг. Закрыл и открыл глаза. Ну-ну. Мельком просмотрел и боковые письмена. «Убийство хищной боевой машины биологического происхождения», Произошло настолько быстро, что я не успел адекватно среагировать, как и прочесть поступившие доклады. Кстати, в последнем речь шла о расходе четырех инъекций кибердоктором для возвращения меня в сознание. Они внушали некоторый оптимизм. Заблокировано 74% негативного воздействия на центральную нервную систему. «Последствия экстренного разрыва ментальной связи с вашим питомцем устранены». И в первую очередь следовал вывод – заострить внимание на прокачке личного эскулапа. Вполне возможно, именно он проходил под графой «Медицинские приборы». Остальные сообщения фиксировали атаки на Вьюгу. Сначала ей досталось из курсовой лучевой установки ZYR-12 – Здоровье просело всего лишь на 10%, но животное от чего-то оглушило. По крайней мере, именно о таком дебафе отрапортовала система. Затем последовало попадание двух ракет PAX10. В результате защитные артефакты Стальная кожа и кокон Коконадин были уничтожены, а добили пета из плазменной пушки ANTI12. В этот момент как током ударило. Вдарило так, что мозги наконец-то на место начали вставать. «Какого черта, спрашивалось, я вместо проведения рекогносцировки на местности читаю историю уведомлений. Да, этому занятию уделил меньше минуты, но в юге хватило и нескольких секунд, словно многотонным катком консервную банку закатали в асфальт или на калькуляторе число на ноль умножили». Сворачивая надписи, выдал ЦУ-разведчику и картографу-анализатору. Необходимо было срочно прояснить оперативную обстановку. И она не порадовала. Глайдер снизился до 15-20 метров, зависнув над тушей скалопендры, возле которой с трудом опознал в обугленных разбросанных кусках в югу. Как? Идентификацию провел по обрывкам сбруи. Мда... И в какой части искать эмбрион? В любом случае, решать проблемы, связанные с забором всего и вся, необходимо кардинально и быстро. На спешку вынуждал пилот глайдера, а никем другим фигура, закованная в массивную броню, чьи плечи и голова отчетливо просматривалось сквозь немного затемненные лобовые стекла, не могла быть априори. Кто передо мной? Технос? Вполне возможно. Как и спящий сейчас в квартире пленник легионеров. В 95% был уверен, что в руки угодил представитель инопланетной расы. Я хорошо помнил разговор лесных и упоминания краснокожих кровожадных индейцев, охотящихся за людьми, пережившими вторжение. Добавлял уверенности в правильности выводов сгоревший сгоревшей JDP-12, в кабине которого останков пилота не обнаружилось. Хотя их могло сожрать ненасытное бушующее пламя, но продвинутые пришельцы вряд ли положили болт с прибором на меры безопасности. И когда возникла угроза жизни авиатору, его катапультировало или телепортировало, а может и перенесло каким-то другим способом подальше. эски на пленнике не имелось. Изумление данный факт не вызвал. Много за последнее время я повидал людей и не людей без данного девайса. Теперь про непосредственного врага. Исключать вариант, что в кабине машины, бороздящей пятый океан, находился антропоморфный робот, не следовало. Сталкивался. Однако, хрен редьки не слаще. У меня возникла абсолютная уверенность, что технос имел информацию о 15-минутной форе владельца животного. И еще, неважно, кем являлся товарищ, в любом случае трофеи собрать он мог. Имелась же такая функция и у Саана как и других видов неразумных поделок биоников. Так почему ей не быть у их противников? Вот и высматривали пока, кто заглянет на огонек, дабы размолотить в труху до кучи врага. Об этом свидетельствовало поведение дронов. Они, снизившись практически до земли, с тревоженными осами носились вокруг поверженного тоуруса. Иногда замирали на пару секунд, будто что-то вынюхивали. Напоминали ищеек, пытающихся взять след. Вновь изумился стремительности. Те в секунды перемещались из точки в точку, останавливались в воздухе, как вкопанные. Вообще складывалось впечатление – что законов гравитации для Диджи Ю-19 не существовало. Наблюдая за недругами, вырабатывал план действий, как и размышлял, а стоило ли того овчинка. Да, в Югу жаль, возможность реплицировать Пета радовала, как бы странно это ни звучало, именно возможностью. Но учитывая новые данные, несмотря на огромное количество бонусов от обладания прирученным животным, Тем более таким, мне становиться вновь петоводом не хотелось совершенно. По крайней мере до тех пор, пока не обзаведусь необходимыми артефактами, приборами или навыками, которые нивелируют деструктивные последствия для мозга от разрыва ментальной и любой другой связи. Слишком велики риски превращения в амебу. 56% как-никак. Эмбрион, конечно, следовало постараться забрать в любом случае, и не потому, что, как пелось в старой дебильной песне, иметь не вредно, вредно не иметь. А в ход шли простые соображения. санастар статусное животное для расы биоников. Именно владение им выводило меня на новую орбиту в отношениях с низшей аристократией. Впрочем, и с высшей тоже, но там со знаком минус. И неизвестно. При окончательной потере в юге не понизится ли репутация в их глазах? Не стану ли я врагом для всех? Когда весь мир объявил тебе войну, это, безусловно, бодрило, адреналина выше головы. Но ровно до того момента, когда твоей персоной, вместо всякой швали, начинали интересоваться реальные силы. Небрежный щелчок пальцев, и ты гаснешь, как та свечка на торте именинника. Луана подобный подход продемонстрировала очень и очень доходчиво. Если бы не наличие глайдера, можно плюнуть на все и дождаться, когда диджей Ю-19, которых мысленно окрестил догами, надумав дать прикурить еще кому-то, снялись бы с места. Я же без всякого риска забрал эмбрион. В югу вырастить с нуля, предварительно вместе с Анной просчитать лучшую прокачку животного. И тут дело не в том, что типа «жена», а в ее членстве в клане, которое находится подо мной, где каждый должен приносить пользу, служить для усиления молота, по сути же, меня. Так и послышались недовольные «фи-фи-фи», как это низко использовать. Нужное подставить. Но я не добрый самаритянин, не волонтер и не спаситель человечества». Клан, точнее пока только активы, принадлежит мне, и мною же были заработаны. Не нравится что-то? Перо в задницу, попутного ветра и досвидос. Опять отвлекся. Так вот, во взращивании с пеленок сана стара мне виделся самый оптимальный вариант из возможных. Навыков в хранилище самых различных тьма, и как их добывать я знал. Да и вышел на новый уровень. Конечно, слишком много неизвестных, сколько времени требуется, как проходит сам процесс и т.д. и т.п. Но перфекционизм просто требовал разобраться с данным вопросом. Десять секунд, не отрываясь от наблюдения за врагом, и улетела. «Анна, очень срочно требуется информация». Сколько времени можно хранить эмбрион саностара, не прибегая к возрождению животного? Если его прокачивать с нуля, то можно ли добиться лучших показателей на таком же этапе развития? Характеристики и навыки в юге прилагаю. Далее, требующееся время для репликации без потери уровней, кроме штрафных 10%. И если выращивать с нуля, только коротко. Актуально, актуально в течение, течение двух минут. А пока подумаем. Итак, у меня есть метатель плазмы класса А. Агрегат пусть и мощный, но кривой да нельзя. Заряды, снаряды или еще что, не представлял и не знал, как называется правильно тот светящийся сгусток, летели медленно. Учитывая скорость дронов, уклониться от такого плевка те могли довольно легко. только если с близкого расстояния запулить. 30-секундный абсолютный стелс. джамп с возможностью трёхминутного полёта и практическим потолком в 120 метров. Трансформируемый молот и крост. Дидиэски, напалм, поделки лаборатории Сан Саныча, чья мощность меня успела впечатлить и впечатать. Теперь пройдёмся по артефактам. Итак, вампир отпадает сразу. Не будет столько времени, чтобы три минуты находиться на расстоянии десяти метров от пилота. Да и не факт, что его кресло занимает сейчас технос, а не робот. Кокон-1 совместно с защитой броней позволял прожить чуть дольше, о чем говорил пример в юге. Курсовая лучевая пушка не смогла его уничтожить, а вот ракетную атаку тот не пережил. ускорение безусловно нужно будет использовать плюс 600 процентов к скорости причем не только тело но и работы мозга так как необходимо эти 30 секунд еще обрабатывать поток на эту же цифру возросшей информации хотя мог и ошибаться стоп нет и нет затея отпадала на сегодня нагрузок на центральную нервную систему достаточно Не хотелось бы спалить к чертям мозг. Необходимо пользоваться только стандартными возможностями. Они пока никаких негативных последствий не несли. Точнее, о них не сообщала система. Взлом обороны просто необходим. Уверен. Тем более другой легкий глайдер садил Торос. Плазменная установка DLYEP38 которого имела маркер B+. Арт работал до класса А плюс включительно, то есть намного превышал параметры силового поля врага. Если, конечно, система не намудрила и не использовала какие-то разные шкалы оценок. Да перспектива, учитывая обстановку вокруг и предстоящее задание лишиться одного из козырей на двое суток, не радовала. Но, снявши голову, по волосам не плачут. Атаковать инопланетянина можно двумя средствами. Первое. Парализатор, должен обездвижить противника на 45 минут. При этом надо находиться на расстоянии от него не более 5 метров. Откат – сутки. Второе. Плеть ненависти, подходящую для ликвидации любого противника, чей уровень, ранг и защита не имели никакого значения. Подобраться к выражению надо было минимум на три метра. В описании не упоминалось, как, например, у вампира о каком-либо ограничении воздействия. Типа только на биологические виды. И можно предполагать, что и робота он аннигилирует. Незаметность. Тоже в кассу. Дроны вряд ли достигли сорокового уровня, а возможные характеристики техноса значения не играли. Если сам соваться не будет, вот там надо смотреть. И от чего-то разведчик не выдавал информации по пилоту. Как-то экранирован. Впрочем, не следовало забывать и о специальных технических устройствах, предназначенных для обнаружения таких хитрованов, как я. Оставшееся время: 858, 857, 856. В принципе, нормально. Несмотря на то, что вроде бы успел обдумать целый пласт проблем, прошло чуть менее двух минут. Размышление прервало входящее сообщение от Анны. Сергей, с моим биореактором и обычным репликатором нулевого уровня возрождение без потери уровней займет 46 часов 34 минуты. Если начинать с нулевого левела, то потребуется 4 часа 21 минута. Затем, примерно, при наличии всех необходимых ресурсов, в течение 15 суток ее можно прокачать до необходимого уровня и роста, но при этом показатели будут лучше по предварительным расчетам на 46,7%. Зависит от многих факторов. Погрешность около 12%. Однако можно будет подобрать более актуальное умение – как и произвести на нулевом уровне некоторую модернизацию, повышающую боевые качества Сана Стара, внедрение тяжелого вооружения, генератора защитного поля и так далее. Возможностей самостоятельно обнулить эмбрион нет, или я про подобное не знаю. Все понял, спасибо. И еще, если есть языковые базы данных техносов, то перешли их мне, тоже срочно. есть сейчас и тут же Внимание, внимание. Получен запрос на передачу пакета данных. Кодовое обозначение языковая база 04222. Отправитель Анна Утахасауш. Принять? Да, нет. Да. Итак, следовало решить атаковать врага прямо сейчас и постараться завладеть эмбрионом в Юге. или хотя бы немного подготовить путь возможного отступления, а затем уже ввязаться в драку. Между тем, дроны, постепенно расширявшие круг поисков, неожиданно изменили тактику. Левый метнулся прямо на меня. В пару секунд, оказавшись рядом, молот рефлекторно прыгнул в руку, но я не успевал ни замахнуться, ни сделать что-то еще. Тяжелый боек только стал подниматься. а ди джи 19 уже деловито развернулся ко мне задом, обдав волной воздуха. Затем чуть подался вперед, зависнув возле хаотического нагромождения бетонных плит перекрытия. Снизился. Все произошло настолько стремительно, что я с трудом в последний момент не запустил в машину оружие. Беспилотник интересовал отнюдь не я. Похоже, он попросту не замечал присутствия еще кого-то рядом. Сначала едва рот не открыл от изумления, и только затем пришло понимание, озарение ли. «Работал, работал, мать вашу, артефакт! Незаметно остите ее!» Растянув губы в хищной усмешке, предвкушая, как теперь начну выпиливать и прорежать чертову грядку тех устройств, решил понаблюдать за дальнейшим развитием событий, готовясь к самым плохим вариантам. Из носа летуна вырвался широкий белый луч, который стал шарить по обломкам. Неожиданно в его свете проявился будто из воздуха шипастый синий шар размерами в два моих кулака. Тот висел на высоте около полутора метров между двумя плитами перекрытия и вращался по часовой стрелке. Иногда по его поверхности пробегала сиреневая рябь. Сразу оживился картограф-анализатор, отрапортовав. Зародыш простого артефакта может быть использован в качестве основы для создания различного рода предметов, а также устройств на его базе. Возможно выращивание артефактов, их класс не может превышать изначальный. С другими свойствами для этого необходимо переместить данный элемент в другую аномальную зону. Помните, если ее интенсивность будет превышать текущий класс на 2, то фрагмент в 99% случаев аннигилируется. Вот что привлекло новичка. В своих измышлениях я был на правильном пути. Сука, Луана, ни дна ей, ни покрышки. Самый нужный навык в местных реалиях забрала. Ведь по сути, благодаря именно ему я выжил в первые часы в проекте возрождения. А затем, сколько раз тот выручал? Десять? Двадцать? Сто? не перечислить, и если потеря других умений хоть как-то нивелировалась характеристиками, приборами, бронёй и умным оружием, то со сканированием подобного не получалось. Атаковать или может сменить укрытие? Дождаться, пока технос уберётся вместе с дронами? А если сунется к юге Впрочем, сейчас приходилось оставаться на месте, вжимаясь в стену, которая образовывала густую тень чему способствовала высокая облачность. Рискнуть и все же подождать дальнейшего развития событий? В любом случае, у пилота JDP-12 я буду как на ладони, прямая видимость как-никак. Предполагал же худшее, что у него имелись приборы или устройства для обнаружения тех, кто находился под стелсом. Еще и система никогда не говорила внятно, реальной защите от чужого взгляда. И тут дело заключалось в том, что у ASK незначительный уровень. Необходимо и его срочно поднимать. Конечно, все на уровне предположений, хотя корреляция прослеживалась четко. Сейчас при интеллекте в 25 и приборах в 15 информация об окружающей реальности и различных объектах стала поступать более или менее структурированной. Ещё и её объёмы значительно возросли. Впрочем, пока ещё не имелось в достаточном количестве очков развития. и Ещё долг на себя повесил. В то время, пока мой непрошенный сосед проводил изыскания, второй вражеский беспилотный боец переместился к окну квартиры, где находился спящий технос. как стрекоза застыл в воздухе на одном месте, а потом вновь метнулся к остаткам сана Стара, где завис над самым ее большим куском. Скорее всего, если судить по сохранившимся очертаниям, это была часть головы и позвоночного столба со шметками, сожженного до сажи мяса и обрывками, оставшимися от седла. одновременно со сменой позиции дрона со своего места снялся глайдер медленно медленно даже с какой то вальяжностью направился в мою сторону похоже зародыш артефакта представлял большую ценность нежели жизнь соплеменника как и эмбрион а вот это уже плохо склонялся к мысли отсидеться до конца и в игру вступать только тогда когда станет ясно, что красномордый полезет к убитому Пету. А так, хай с ними. Пусть даже и бывшего пленника легионеров забрал бы. Баба, как говорилось, с возу. Не последний день живем, еще бы наловил, но нет. Если он меня обнаружит, то я потеряю преимущество во внезапности. А там и дронов наведет. Почему думал, что он это сможет, как и обнаружить? Просто исходил из худших сценариев развития событий. А, к черту все, к дьяволу. Была не была. Сердце, радостно ускоряясь, застучало в груди, по венам потек жидкий адреналин.